Снаружи продолжали бушевать ветер и прибой. Внутри сердце било в ребра почти с той же силой, что волны, а берег. Я видел, как Тесси уходила под воду, тонула, а эти мягкие безжалостные руки сжимали и Это Эта четкая дьявольская картина стояла перед моим мысленным взором. Но не сон о маленьких девочках, убегающих с лягушкоподобного чудовища, вызвал такое жуткое сердцебиение. Не этот сон заставил меня проснуться на полу с натянутыми как струны нервами и с привкусом меди во рту. Я проснулся, как просыпаются от кошмара, осознавая, что забыто что-то важное. К примеру, не выключена плита, или теперь дом заполняется газом. Я сдвинул с кровати ногу, она ударилась о пол, и в нее словно вонзились тысячи иголок. Морща принялся ее растирать. Поначалу она ничем не отличалась от бревна, но не менее быстро она И вот ощущение, что забыто что-то жизненно важное, нет. Ну что, я надеялся... что наша экспедиция на южную конечность дюмы, возможно, положит конец этой от отвратительной истории, очистит этот мерзкий гнайник. Самым большим препятствием, в конце концов, была вера в себя. И если бы завтра под ярким флоридским солнцем мы бы выдержали, не сломались, то могли бы добиться своего. Возможно, увидели бы птиц, летящих лапками вверх, или нам попыталась бы преградить дорогу гигантская прыгающая лягушка, вроде той, что я видел во сне.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 была центральным элементом рисунка. Рыжие волосы говорили о том, что это Рэба, моя маленькая любовь, подруга из прошлой жизни. Однако девочка это была еще и Илзе. Илзе из весельной лодки и старшей сестрой Элизабет Адрианой. Потому что именно Адзе носила такое теннисное платье, украшенное по подолу тремя синими лентами. Я не мог этого знать, но знал, подчеркнуто эти сведения из картин Элизабет, которые она рисовала, когда ее все называли Либид.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 По просьбе даже дал рисунку название. Она сказала, что художники должны называть свои творения. «Конец игры», так я его и назвал. И теперь эти слова колом ударили меня по голове. Телефона в спальне для гостей не было, поэтому я прокрался в коридор, сжимая в руке серебряный гарпун. Несмотря на стремление как можно быстрее связаться с Илзи, я на мгновение остановился, чтобы заглянуть в открытую дверь спальни по ту сторону коридора. Варман спал на спине. как выбросившийся на берег кит, и мирно храпел. Его серебряный гарпун лежал на прикроватом столике рядом со стаканом воды. Я прошел мимо семейного портрета, спустился по лестнице и направился на кухню. Здесь рев ветра и шум прибоя слышались громче, чем наверху. Я поднес трубку к и услышал пустоту. Естественно, или ты думаешь, что про себя забыла про телефоны? Потом я посмотрел на трубку и увидел кнопки для двух линий, То есть на кухне, чтобы позвонить, требовалось не просто взять трубку в руку. И возблагодарил Господа короткой молитвой. нажал на кнопку с надписью «Линия 1». и слышал длинный гудок. Убрал большой палец кнопки, и тут до меня дошло, что я не помню номер Илзы. Моя записная книжка осталась в розовой громаде, а телефонный номер дочери начисто стерз из памяти. Трубка завыла сиреной. Маленькая, я положил на столик микрофоном вниз. но очень уж громкая в темной кухне, и гудок этот заставил меня подумать о плохом. О патрульных автомобилях, лучащихся к месту преступления, о скорых, пешащих к месту аварии. Я нажал на кнопку включения связи. Пристановился лбом к ледяной стальной дверце большого холодильника «Л. Паласио». Перед глазами оказался магнит с надписью «Был толстый, стал худой». Точно, а кто был мертвый, стал живой. Рядом в другом магните висел блокнот с огрызком карандаша на шнурке. Я снова нажал кнопку «Линия 1», набрал 4 один Механический голос поблагодарил меня за решение воспользоваться услугами справочной службы компании «Райсон» и спросил, какие мне нужны штаты и город. Я ответил «Провиденс Род-Айленд», произнес название четко, как на сцене. Все шло хорошо, но робот споснулся на Илзе, и как я ни старался, он меня так и не понял, а потому переключил на телефонист, который сообщил мне то, о чем я уже догадался. Номер Илзе в открытом справочнике не значится. я объяснил телефонистке что звоню своей дочери по очень важному делу она ответила что мне следует поговорить с начальником который возможно согласится узнать у илза же ли желательно разговаривать со мной но делает это он не раньше восемь утра по восточному времени я посмотрел на часы микроволновки четыре минуты третьего я включил связь вокруг глаза я мог разбудить Вайрмана, спросить нет ли телефонного номера илзы в его маленькой красной книжице но интуиция подсказывала мне то время поджимает. — Я могу это сделать, — сказал я себе, но без особой надежды. — Разумеется, вы можете, — согласился со мной Кемин. — Какой у вас вес? Я весил сто семьдесят четыре фута немного потолстел по сравнению с обычными ста футами. Эти цифры возникли перед моим мысленным взором. Один семь четыре, один пять ноль. Поначалу все красные, потом, память, потом пять стали зелеными, одна за другой. Не открывая глаз, я схватила грызущий карандашей и написала в блокнот 4175. И какой номер вашей карточки социального страхования? – спросил Кеймен. Номер возник из темноты, ярко-красные цифры. Четыре стали зелеными, и я добавил уже нацарапанном блокноте. И когда открыл глаза, увидел, что записал 41759082. Криво, косо цифры пьяно сползали вниз. Все было верно. Номер я узнал, но одной цифры не хватало. «Не имеет значения», — сказал Кейман у меня в голове. «Кнопочные телефоны — роскошный подарок забывчивым». «Если астрагироваться от всего и набрать первые девять цифр, то десятую наберете правильно без всяких проблем. Это мышечная память». Надеюсь, что он прав, я вновь включил линию 1, набрал код Рударингов, потом 759082. Мой палец никаких сомнений не испытывал. Нажал на последнюю цифру — и где-то в провидности звучал телефон. «Алло! Это кто?» На мгновение я подумал, что все-таки ошибся номером. Голос трубки раздался женский, но его обладательница была старше моей дочери. Намного. И определенно находилась под действием снотворного. Она подавила желание пробормотать. Извинительно, извините, неправильно набрал номер и закончить разговор нажатием соответствующей кнопки. Голос звучал устало, сказала Пэн.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 Снаружи ревел ветер и грохотал прибой. «Мисс Булочка!» — завопил я. «Мисс Булочка, не смей класть трубку!» Все это ее проняло. Популя Разорванного двое слова слышалось дикое изумление. «Да, милый, он самый. Если ты действительно Популя. Долгая пауза. Я мог видеть, что она стоит на кухне босиком, как в тот день в розовой малышке, когда смотрела на рисунок куклы плавающих мечей, опустив голову с падающими лицами волосами, сбитые с толку на грани помешательства. И вот тут я начал ненавидеть Персе даже больше, чем бояться. «Илзи, мисс Булочка, я хочу, чтобы ты выслушала меня. Скажи мне мой ник». В голосе звучало шокирующая хитрость. «Если ты мой настоящий папуля, скажи мне мой ник». Я осознал, что если не скажу, она положит трубку. Поэтому, потому что на нее что-то воздействовало. Пудрила ей мозги, давила, опутывала сетями. Только не то что-то. Она... ник Ивже. В этот момент я не мог вспомнить его. И вы можете это сделать. Эдгар заверил меня Кеймен, но Кеймен умер. Ты не мой популя, произнесла совсем запутавшаяся девушка на другом конце провода, и вновь собралась положить трубку. Воспользуйся ассоциациями. Спокойно посоветовал Кеймен. Разве так, подумал я сам не знаю почему. Разве что если что если так раз ты не мой популя. Ты она Голос звучал натужно. Их, словно накачали наркотиками. У нее никогда не было такого голоса. Мой папуля мертв. Я видел это во сне. Прощь. Раз так, и всё, – прокричал я, не тревожясь о том, что могу разбудить Вайермана. Начисто забыв про Вайрмана. Твой ник и всё so, girl. Долгая пауза на другом конце провода. А дальше. Я подумал. Музыка скрипичный ключ, клавиши, пианино. 88. Твой ник и всё so, girl 88. Вновь долгая пауза. Долгая-долгая. Казалось, она тянулась целую вечность. уже заплакала. «Папуля, она сказала, что ты мертв. И я поверила. Не только из-за сна, потому что позвонила мама и сказала, что Том погиб. Мне приснилось, что тебе стало совсем грустно, и ты вошел в залив. Мне приснилось, что подводное течение подхватило тебя, и ты утонул. Я не утонул, у меня все хорошо, уверяют тебя». Она начала рассказать фрагментами, частями, прерываясь на слезы и отступлениях. Я понимал, что мой голос подбодрил ее, но не излечил. Она оторвалась от реальности и потеряла связь со временем. О выставке Скотта Илзе говорила будто так, что это случилось неделю назад. Однажды прервалась, чтобы заговорить о подруге, которая арестовала за, подр... за подрезание. Произнеся это слово, она дико расхохоталась, словно пьяная или обкуренная. Когда я спросил Илзе, что такое подрезание, она ответила, что это не имеет значения. Казалось, что, возможно, увидела это во сне. Теперь Речи стала более трезвой. Более трезвой, но по-прежнему ненормальной. По словам Илзы, женский голос звучал у нее в голове, но также доносился из сливных отверстий и из унитаза. В какой-то момент подошел Варман, включил на кухне свет, сел за стол, положил гарпун перед собой. Не произнес ни слова, только слушал то, что я говорю. Илза сказала, что начал чувствовать себя как-то странно. Жутковато, страшновато, так она в действительности сказала. Как только вошла в квартиру. Поначалу это было только ощущение одурманенности. Но скоро к нему присоединилась тошнота. Как и в тот день, когда мы попытались исследовать единственную дорогу, уходящую вглубь Дюмаки. уже становилось все хуже и хуже. Женщина обратилась к ней из раковины. Сказала, что ее отец умер. Тогда Илда вышла на улицу, чтобы прочистить мозги. Но чуть ли не сразу решила вернуться. Должно быть, так на меня подействовал рассказ Лавкрафта, который я прочитал для курсовой работы по американской литературе. Мне постоянно казалось, что кто-то идет следом за мной. Это женщина. Вернувшись в квартиру, она начала готовить овсянку надежде, что каша успокоит желудок. Но, как только каша начала густеть, спешнота усилилась. Всякий раз, помешивая кашу, я увидела в ней что-то страшное. Черепа, лица кричащих детей... Потом появилось лицо женщины. «У женщины было слишком много глаз», — сказала Илзе. «Женщина из овсянки сообщила моей дочери, что я умер, а мама об этом еще не знает. Но когда дойдет до нее эта новость, она устроит вечеринку». «Я пожила и легла», — продолжила Илзе с детской интонацией. «И тогда мне приснилось, что женщина права, и ты умер, по пуле. Я подумал, и спросит ли, когда именно позвонила ее мать. Но сомневался, что она вспомнила. Да и значения это не имело. «Святый Боже! Неужели Пэм не уловила ничего, кроме усталости? Особенно после моего звонка. Она оглохла. Не мог же только я слышать это замешательство в голосе Илзы. Это изнеможение». Но, возможно, когда звонила Пэм, Илза была еще в порядке. Персе, при всем ее могуществе, требовалось время, чтобы окончательно подчинить себе человека. Особенно, если человек находился достаточно далеко. «Илзе, у тебя сохранился рисунок, который я тебе дал, с маленькой девочкой и теннисными мечами. Я его назвал «Конец игры». Еще одна странная вещь. Я чувствовал, что Илза пытается говорить связно, точно так же, как пьяный водитель, остановленный дорожным копом. Всеми силами пытается показать, что он трезвый. Я хотел вставить его в рамку, но руки до этого не дошли, поэтому прикрепил его канцелярской кнопкой к стене в большой комнате. «Ты помнишь гостиная кухня? Там я угощал тебя чаем». «Конечно, я никогда не был в его квартире в проведенстве, где я могла смотреть на него, смотреть на... Но потом, когда я вернулась, он...» «Ты собираешься заснуть? Не вдумай заснуть, разговаривай со мной, мисс Булочка!» «Не заснуть!» но голос ее ослабел. «Илзе, проснись, проснись, твою мать!» «Папа...» Илзе снова была потрясена, но сон как рукой сняла. «Что случилось с рисунком? Что изменилось после твоего возвращения?» он оказался в спальне вероятно его сама перевесила туда он был прикреплен к стене той же кнопкой с красной головкой но я не помню как это делаю наверное я просто хотела чтобы он был ближе ко мне разве это не забавно? нет вот это я забавно не находил если бы ты умер по пуле я бы не хотела жить я бы тоже хотела умереть стать мертвой как как как стеклянный шарик и она рассмеялась Я подумал о дочери Уайрмана и не поддержал ее. «Слушай меня внимательно, Илзе. Ты должна сделать все, что я скажу. Это очень важно. Сделаешь?» «Да, папуля. Если это только не займет много времени. Я...» Послышался звук. «Устала. Могу и поспать, раз уж теперь точно знаю, что с тобой все в порядке». Да, она могла поспать. Аккурат под рисунком конец игры, закрепленной на стене кнопкой с красной головкой. И проснулся, думая, что разговор этот ей не приснился. А на самом деле ее отец покончил с собой на зюмаке. Все это сделала Персе, старая карга, эта сука. Я распернулась в мгновение ока, словно никуда не уходила. Но я не собирался звонить, позволить ей помешать моим планам, Не собирался даже позволить отразиться на голосе, чтобы Илджи не подумала, что я снес на нее. Я зажал трубку между ухом и плечом. Протянул руку и схватился за тонкое хромированное основание водопроводного крана. «Много времени это не займет, цыпленок, но ты должна это сделать, а потом пойдешь спать». Вайерман сидел за столом, наблюдая за мной. Снаружи грохотал прибой. «Какая у тебя духовка, мисс Газовая. Газовая духовка». И она снова рассмеялась. «Хорошо. Возьми рисунок и брось в духовку. Потом закрой дверцу и включи газ на максимальный режим. Сожги его». «Нет, папуля!» Теперь окончательно проснулась, шокированная моими словами, как и в прошлый раз, когда я сказал твою мать, если не больше. Я люблю этот рисунок. Я знаю, Мила, но именно из-за этого рисунка у тебя такое необычное состояние. Я собирался добавить что-то еще, но остановился. Если причиной был рисунок, а я в этом нисколько не сомневался, новые аргументы пользы бы не принесли. Она и так уже все поняла. Вместо того, чтобы говорить, я взад-вперед дергал кран, сожалея всем сердцем, что мои пальцы сжимают не горло этой суки-корги. Популя, ты действительно думаешь?» «Я не думаю, знаю. Иди за рисунком, Илзы, Я подожду у телефона. Принеси, сунь духовку и сожги. Немедленно». «Я...» «Хорошо. Подожди». Со стуком трубка легла на столик. «Она это сделает?» — спросил Вайерман. Прежде чем я успел ответить, раздался металлический хруст, и тут же холодная вода отдала мне руку до локтя. Я посмотрел, что кран в моей кулаке и перевел взгляд на обломок трубы. Бросил кран в раковину. из зазубренного обломка хлестала вода. «Думаю, да», — ответил я. «Извини». «Да надо». Пустяки испанские. Уайерман опустился на колени, открыл шкафчик под раковиной, сунул руку за мусорное ведро и стопку мешков для мусора. Что-то повернул, и струя сломанного крана сбавила напор. Ты не знаешь свои силы, мучачих, а может, знаешь. Извини, — повторил я, не сильно раскаиваясь. На ладони кровоточил неглубокий порез, но настроение у меня улучшилось. И в голове прояснилось. Я даже подумал, что в свое время таким вот краном могла стать шея моей жены. Не стоило удивляться, что она со мной развелась. Мы сидели на кухне и ждали. Секундная стрелка на часах над плитой медленно обогнула циферблат. Пошла на второй круг. Поток из трубы превратился в узенькую стройку. Потом издалека донес Илзе. «Я вернулась с ним. Я...» Тут она вскрикнула. «Я не мог сказать от изъявления боли или от того и другого. и уже Илзе... завопил я. Вайерман вскочил давился бедром на край раковины. Протянул ко мне руку. Я покачал головой, мол, не знаю. Я чувствовал, как по щекам течет пост. Хотя на кухне было прохладно. Я уже думал о том, что делать и кому звонить, когда Илзе взяла трубку». В голосе слышалась дикая усталость, но при этом облегчение. И говорила она, как всегда, наконец-то, «Господи Иисусе, что случилось?» Я едва взорвался, чтобы не сорваться на крик. за что случилось?» «Его нет!» Он вспыхнул и сгорел. Я посмотрел через окошко, от него остался пепел. пулю мне нужно залепить пластырем руку, ты был прав!» «Нехороший он, очень нехороший!» Она нервно рассмеялась. «Это чертов рисунок, не хотел лезть в духовку!» И загнулся, и вновь нервный смех. Можно сказать, что я порезался к листа, но это не выглядит порезом. И ощущения другие. Больше похоже на укус. Я думаю, рисунок меня укусил.